смиренный. В комментариях Тхамопады к стихам 389-390 есть история, которая демонстрирует ещё одну выдающуюся черту главного ученика, а именно его терпение и кротость. Как-то раз недалеко от монастыря Чхатавана, где остановился Будда, Группа мужчин хвалила благородные качества Сарипутты. Наш старейшина имеет огромное терпение, говорили они. Он не поддаётся гневу, даже когда его оскорбляют и бьют. "О ком это вы говорите?" спросил один брахман, который придерживался ложных взглядов. Когда те ответили, что у Сарипутты, брахман парировал: Просто никто ещё толком не пытался его рассердить. И это не так. Бьюсь об заклад, я разозлю его. Можешь попробовать, но у тебя ничего не выйдет. Предоставьте это мне. уж я-то знаю в этом толк. Когда достопочтенный Сарипут отправился в город за подаянием, Брахман подошёл к нему сзади и сильно ударил по спине. Что это было? безмятежно произнёс Сарипута и пошёл дальше, даже не удостожившись обернуться. Огонь раскаяния охватил всё тело Брахмана. Он бросился в ноги к старейшине и стал просить о прощении. Зачем ты это сделал? спросил старейшина. хотел проверить ваше терпение, ответил Брахман, которого мучили угрызения совести. Хорошо, я прощаю тебя. достопочтенный, сказал Брахман. Если вы и правда прощаете меня, пожалуйста, отобедайте в моём доме. Когда старейшина дал своё молчаливое согласие, Брахман взял его чашу привёл его к себе домой и стал ему прислуживать. Те же, кто видел нападение Брахмана, были вне себя от ярости. Вооружённые палками и камнями, они окружили его жилище и были готовы убить его. Когда Срипутта вышел из дома вместе с Брахманом, который нёс его чашу, люди стали кричать: Почтен он убирается. Почему, спросил старейшина. Они ответили: Он ударил вас, и мы хотим вас сдать ему по заслугам. Кого из нас он ударил вас или меня? Вас достопочтенный. Ну, если меня, то он уже извинился передо мной. Расходитесь по домам. успокоив людей и дав брахману вернуться к себе, старейшина спокойно возвратился в монастырь. Скорость достопочтенного с репутацией была так же велика, как и его терпение. Он готов был выслушать критику не только со смирением, но и с благодарностью. Как говорится в комментарии к Сусима Сутте: самь юта некая 2.29 Однажды семилетний монах увидел, что накидка на сарипутте завёрнута небрежно, и из-под неё торчит край нижней одежды, и указал старейшине на это. Сарипутта тут же заправился и, сложив ладони, поклонился молодому монаху, сказав: "Теперь всё в порядке, учитель". Ссылка на этот инцидент есть Мелинда Панхи, где приводится следующий стих с репуты. Если тот монах, что учит меня старше 7 лет, я принимаю это с опущенной головой. Я показываю ему своё рвение и уважение, и он всегда будет для меня учителем. Мне удивительно, что в течение жизни он неизменно выказывал уважение достопочтенному Асадже, от которого впервые услышал учение Будды. Комментарии к Навасутте, Суттанипатта и Тамапада говорят, что каждый раз, когда Сарипутта останавливался в том же монастыре, что и Асадж, он всегда приходил к нему. Сразу после поклона Будде и выражал своё почтение, думая так: "Старейшина был моим первым учителем. Благодаря ему я узнал учение Будды". Когда Старейшина Асаджи жил в другом монастыре, с репутом поворачивался в направлении того монастыря и совершал пятиричный поклон. Касался земле лбом, ладонями и ступнями. приветствуя его со сложенными в знак почтения ладонями. Однажды это привело к недоразумению. Другие монахи увидели, как Сарипутта совершает простирание и сказали, «Даже став главным учеником Будды, он все еще поклоняется небесным четвертям, никак не может бросить свои брахманские привычки. Когда недовольство достигло ушей Будды, тот сказал: "Всё не так, Бхику. Сарипутта не поклоняется небесным четвертям. Он приветствует того, благодаря кому познакомился с Тхамой, и выражает ему почтение, как своему учителю". Сарипутта очень трепетно относится к своим учителям. Затем Будда изложил на Васутту, которая начиналась следующими словами: Как девы выражают почтение Индре, так нужно почитать того, кто познакомил тебя с Тхамой. Достопочтенный Сарипутта всегда помнил сделанное ему добро. ещё одно подтверждение этому содержится в истории старейшей нарадхи. Согласно комментариям к Тамападе к стиху 392, Радха был бедным брахманом, который жил в монастыре Чатавана в Саватхи. Он помогал по хозяйству, выполняя такие мелкие работы, как прополка уборкой и тому подобное, за что монахи делились с ним едой. Когда он попросил о посвящении в духовный сан, другие bhikkhу ему отказали. Однажды Будда, обозревая мир, узнал, что этот брахман может достичь архатства. Он созвал монахов и поинтересовался получал ли кто-нибудь из них какую-либо помощь от Радхи. Серипутта вспомнил случай, когда он в поисках пожертвования обходил Раджагаху, и бедный брахман отдал ему небольшое количество еды, которое сам получил в качестве подаяния. Будда велел Серипутте принять брахманов в монахи, что и было сделано. Сарипутта терпеливо разъяснял ему, что следует делать и чего следует избегать, и давал разнообразные наставления. Радха всегда выслушивала замечания с радостью, без тени негодования и в скором времени достигла кархатства. Пику стали превозносить царипуту всегда помнившего добро и говорить, что тот, кто сам с благодарностью принимает чужие советы и замечания, получает учеников, которые поступают так же. В ответ на это Бунда сказал, что не только сейчас, но и раньше царипута отвечал добром на добро и помнил любое благодеяние. В связи с этим Будда рассказал Алина Читтаджатаку, в которой Сарипутта был слоном и посвятил жизнь тому, что помогал плотникам, заботившимся о нём, когда он был ранен. Сила терпения и кротость достопочтенного Сарипутты наглядно проявились в ситуации, когда он стал жертвой ложного обвинения. Этот случай описан в Ангюттаране кая 9.11 и в комментариях к Таммападе. Это произошло в Джетаване. В конце сезона дождей старейшин попрощался с Буддой и отправился со своими учениками в путешествие. Оставшиеся монахи также попрощались с Сарипутой и в своей речи Старейшина лично обратился к тем из них, кого знал по имени. Но один монах, имени которого Сарипутта не знал, тоже захотел, чтобы главный ученик лично обратился к нему. Сарипутта этого не сделал, и монах расстроился. Он относится ко мне хуже, чем к другим, подумал он и затаил злобу на Сарипутта. Кроме того, проходя мимо, Сарипутта случайно коснулся его краем своей накидки. Это лишь усилило его обиду. Он пошёл к Будде и пожаловался. Почтенный Сарипутта, возгордившись тем, что является главным учеником, ударил меня в ухо и ушёл, даже не извинившись. Будда вызвал Сарипутту Между тем, Махамугалана и Ананда, понимавшие, что это клевета, собрали монахов и сказали: "Достопочтенный Бхику, старейшина Сарипута издаст свой львиный рык тогда, кажется, перед Буддой". Так и произошло. Когда Будда спросил о случившемся, Сарипутта вместо того, чтобы оправдываться, сказал: Учитель, тот, кто не развил медитацию о теле относительно своего тела, легко может причинить кому-то боль и уйти без извинений. Следом прозвучал львиный рык Сарипутты. Он сравнил свою свободу от гнева и ненависти с терпением земли, которая равно принимает всё. и чистая и грязная спокойствие ума с быком, которому отрезали рога, с бедным юношей из низшей касты, с водой, огнём и ветром, с поверхностью чистой от грязи. Неудобство обладания телом он сравнил с пребыванием среди трупов или ядовитых змей, а заботу о теле с заботой о жаровнике. Во девяти сравнениях он описал свои собственные достоинства, и девять раз великая земля содрогалась, подтверждая, что это правда. Сознание собравшихся монахов очистилось величественной силой его слов. Когда старейшина объявил о своих достоинствах, раскаяние наполнило монаха который несправедливо его опорочил. Он тут же упал в ноги Будде и признался в клевете. Тогда Будда сказал: "Сарипутта, прости заблудшего, иначе его голова расколется на 7 частей". И Сарипутта ответил: "Я прощаю этого достопочтенного монаха". соединив ладони, он добавил: пусть он тоже простит меня, если я когда-либо его обидел. Примирение состоялось. Прочие монахи были переполнены восхищением и говорили меж собой: посмотрите, братия, на невиданную доброту старейшины. Он не испытывает ни гнева, ни ненависти по отношению к тому, кто его оклеветал. Место этого он склоняется перед ним, складывает руки в почтчительном жесте и просит прощения. Бондэн дал такое объяснение: монахи, сарипутта или подобный ему не может питать гнев или ненависть. Ум сарипутты подобен земле. Он устойчив, как воротный столб, спокоен, как пруд. с неподвижной водой. И благословенный произнёс следующий стих: Тахамапада 95. Смиренный, как земля, устойчивый, как воротный столб, пребывающий в неизменном равновесии и укрепившийся в обетах. Его ум лишён примесей, как вода в пруду. Для такого человека Нет больше рождений. Другой подобный случай не имел такого счастливого исхода, поскольку клеветник отказался признать свою ошибку. Это был монах по имени Кокалика. Он пришёл к Будде с обвинениями в адрес двух главных учеников, Сарипота и Могалана затейли недобрые Име движут чистолюбивые помыслы. Будда ответил: Не говори так, Кокалика. Не говори так. Думай о сарипутье и Магалане только с дружелюбием и верой. Это добродетельные монахи, достойные уважения. Но сбитый с толку Кокалика не прислушался к словам Будды. Он упорствовал в своих обвинениях, и вскоре все его тело покрылось волдырями, которые росли до тех пор, пока он не умер. Затем он переродился в аду. Это известная история. Она встречается в разных частях суттапитоки. В Санюта, Никае... Сутте нипатья Вангутара Никая в Такарья Джатаки. Эти два случая, произошедшие с Сарипуттой, показывают всю важность раскаяния. Ни Сарипутта, ни Магалана не питали к Кукалике ни малейшей неприязни, и его извинения никак бы не отразились на отношении к нему главных учеников. но слова раскаяния принесли бы пользу самому монаху, позволив ему избежать последствий его плохой кармы. Зло оберечается против того, кто пытается навредить невиновному. Так что Кокалика был осужден и наказан самим собой.